К началу описываемых событий К.М. Андрусенко возглавлял оперативную группу в составе 115 СБР, 2 МСБР и сводного полка 196 СД. Как писал позднее К.М. Андрусенко в своем докладе по эдокам боев у Орловки, он предлагал военному совету отойти на некоторых участках и уплотнить фронт обороны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 5518 человек, в том числе 3294 человека активных штыков. Группа располагала 2882 винтовками, 32 с танковыми, 4 зенитными и 86 с ручными пулеметами, 880 ППШ, 146 ПТР и 8 и 8 ампулеметами артиллерия группы была представлена двадцатью четырьмя 76 миллиметровыми пушками 12ю 45 миллиметровыми птп 2 зенитными орудиями 14 120 миллиметровыми минометами 51 82 миллиметровыми минометом 32 50 миллиметровым минометами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 Всего в течение ночи, по приблизительному подсчету оборонявшихся, на них было сброшено около 1700 бомб. После часовой передышки авиаудары возобновились в 7 утра. Причем в своем отчете андрусенко отмечал, штурмующей авиацией вся площадь обстреливалась из пулеметов и пушек.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 В наступлении были задействованы части 16-й ТД, доселе оборонявшихся фронтом на север и участие в штурме Сталинграда не принимавшие. Также в наступлении были задействован полк Штахеля по имени командира полковника Р. Штахеля, переданный из Люфтваффе полк усиливался саперным батальоном и танковым взводом из 3 МД. История 16 ТД свидетельствует, что наступление развивалось совсем не гладко и не по плану. 29 сентября раздался вой небель геервов. Ю87 беспрерывно пикировали на Орловку. Артиллерийские снаряды обрушились на крепость противника. Затем две роты, впервые введенного в бой 651-го саперного батальона и восьмая рота 79-го полка, двинулись вперед. Однако русские были все еще на месте. Держались и к полудню отбили атаку. Собственно, в дневном донесении 14-го танкового корпуса происходившее также оценивается без энтузиазма утром началось наступление на орловку сначала оно шло хорошими темпами но потом было остановлено упорным неприятелем на хорошо укрепленных позициях понесены потери относительно наступления 16 т д прямо признавалось наступление здесь остановлено из за потерь в людях танках от оборонительного огня. Соединиться и окружить советские войска две группы 14 корпуса 29 сентября не смогли. Убыль за день бронетехники 16 ТД и 3 МД исчисляется в 1 ПЗ3ЛБ, 1 ПЗ4КЗ, 1 ПЗ4ЛГ из 16 -й т этот успех в обороне довольно дорого обошелся группе андрусенко в своем отчете по итогам боев командир 115 й сбр оценивал потери первого батальона в сражении натиска 16 й тд на орловку с востока в 75 бойцов и командиров для сдерживания удара с запада где под удар попала вторая мсбр потребовалось израсходовать единственный имевшийся у Андрусенко резерв четвёртый батальон. По горячим следам событий утверждалось, что в первый день боёв за Орловку во второй МСБР осталось 57 активных штыков, остальные убиты или ранены. Еще около 100 человек второй МСБР числились пропавшими без вести. Также оказались потеряны половина имевшихся 120 миллиметровых минометов 7 штук почти половина 82 миллиметровых минометов 21 соединение двух атакующих соединение двух атакующих немецких групп уже в первый день бов удалось избежать своевременной контратакой 3 батальона 115 СБР, на Орловку уже вечером, 29 сентября. окружение на тот момент действительно еще не было. По балке Орловка в распоряжение бригады мог проехать любой транспорт. Однако расстояние между остриями ударных клиньев противника составляло всего около 1600 метров. Днем 30 сентября бойцы и командиры, сражавшиеся в районе Орловки, получили относительную передышку за счет атак на 14-й корпус частей Донского фронта севера. Атака двух бригад на ленглизовских машинах описана в другом разделе. в и Чуйков со всей серьезностью отнесся к обострению ситуации в районе Орловки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 По итогам двух дней боёв группа Андрусенко претендовала на четыре танка противника, подорвавшихся на минах, шесть подбитых артиллерий и два сожжённых бутылками КС, итого 12 танков. По немецким данным, убыль боеготовых машин 29-30 сентября в 16 ТД составляла один ПЗ-3, КЗ 4 ПЗ-3 ЛГ и 2 ПЗ-4 КЗ. С учетом третьей МД, потери которой труднее рассчитать ввиду неизвестного нам распределения между северным и южными участками, и возвращение из ремонта заявка группы Андрусенко выглядит достаточно реалистичной. 1 октября сражение за Орловку возобновляется. Относительно времени окончательной изоляции третьего батальона 115-й СБР и батальона 2-й МСБР имеются разночтения в отчетных документах. Но в ЖБД 115-й СБР четко обозначен этот момент как к исходу 1 октября. Это не противоречит данным противника. В дневном донесении 14 корпуса утверждается что «Орловка» была полностью взята под контроль к вечеру 1 октября. В ночь на 2 октября вновь предпринимается попытка атаковать «Орловку» силами 1-й 115 СБР и восстановить сообщение с окруженными. Но успеха оно не имело. У окруженных имелось примерно по 200 патронов на винтовку и продовольствие на один-двое суток. В составе окруженной группировки насчитывалось 225 стрелков, 6 танковых и 9 ручных пулеметов, 5 76-мм пушек с боеприпасом, 380 снарядов, 16 82 миллиметровых минометов, 350 мин, 4 противотанковые пушки, 200 снарядов и 20 ПТР.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 Однако утром 3 сентября сначала наблюдатель артдивизиона а затем расположившийся в трубе северней высоты 97,7 повар АХЧ 115 СБР сообщает о просачивании противника на северную опушку леса и даже подходе мелких групп пехоты к железной дороге, идущей на СТЗ. Как уже указывалось выше, бой 3 октября привел к оттеснению 112-й СТ и 1-й 124-й СБР с позицией в районе высоты 97,7 за реку Мечетку в поселок СТЗ, что открыло немцам путь во фланг и тыл группе Андрусенко. Возможности по парированию кризиса у командира 115-й СБР – В тот момент уже практически отсутствовали. Уже к 14.00 3 октября в окружение в районе высоты 108,3 попадает второй й батальон 115 СП. В составе этой группы бойцов и командиров имелось около 60 стрелков, 4 танковых и 6 ручных пулеметов, 2 76-мм пушки, 4 82-мм миномета и две противотанковые пушки. Также окруженный батальон поддерживался артиллерией извне котла. В ночь на 4 октября КМ Андрусенко организует рейд с силами батальона автоматчиков, усиленных подразделениями управления бригады на высоту 97 и 7 Рейд оказался достаточно удачным. Удалось захватить два пулемета, автомат Четыре винтовки, продукты питания народу. Также в ходе рейда произошла встреча с восьмью хиви, занимавшимися на высоте 977 оборонительными работами для немцев. Шестеро хиви были застрелены на месте при оказании сопротивления. Двоих привели с собой и отправили в тыл. Даже результативный рейд не мог изменить общего ухудшения положения. Первый удар 4 октября последовал с севера. Как указывалось в дневном донесении 14 корпуса, 16 ТД утром после тяжелого боя заняла колхоз Северо-Восточнее 85 и 1. И большую часть треугольной рощи в Восточнее 85 и 1. Противником 16-й ТД в этих боях был 282-й полк НКВД, оператива подчиненной 149-й СБР. На 2 октября 1942 года он насчитывал 1060 человек и располагал семью станковыми и 22-х ручными пулеметами. Поэтому сбить его с позиций действительно было непростой задачей. Днем 4 октября немцы возобновили атаки с юго-запада, и полк 94 ПД передовой штурмовой группой вышел к железнодорожной дороге в 1 км от высоты 85.1. Тем самым была установлена визуальная связь с противостоящей навстречу, с продвигавшейся навстречу 16 ТД. Соединение двух немецких ударных групп предотвратил батальон моряков на рубеже Орловского оврага. В окружении оказались первый батальон 115 СБР, главные силы второй МСБР, а также небольшая часть отряда моряков и полка НКВД. Однако изоляция на разных участках батальонов группы Андрусенко не означало автоматически ее немедленного разгрома. В докладе об обстановке в оперативное управление ОКХ штаб 6-й армии фиксировал сложившееся положение следующим образом. Организован новый котел юго-восточные Орловки. Сил для его зачистки пока нет. Котел фактически обложили заслонами из вспомогательных частей. Охранение котла возложено на строительные части и обозы. В докладе по итогам боев 115 СБР есть упоминание о том, что 5 октября немцами, двум окруженным в районе Орловки батальоном, предъявлялся по радио ультиматум с предложением о сдаче, который был отклонен. Положение, однако, не внушало оптимизма. из числа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 Для окруженных в районе Орловки подразделений немцы транслировали вальсы, фокстроты и другую музыку, за которой следовала агитация, причем адресного характера, с упоминанием имен командно-политического состава. В случае сдачи в плен обещали встретим как дорогих гостей. Продолжающим же упорное сопротивление угрожали. Вас ждет смерть. Слова из громкоговорителей перемешались автообстрелами. На измученных окружением людей это психологическое давление в какой-то мере действовало. Так в донесении 14 ПЗК за 4 октября указывалось. Третья МД приняла 42 перебежчиков из котла северо-западней Орловки. Однако в целом окруженцы сохраняли устойчивость, борьба продолжалась. Утром 6 октября последовал разгром самой слабой из окруженных групп второго батальона 115-й СБР. Она была атакована силами полка 94-й ПД, усиленного бронетехникой. С других участков видели бой на позициях разрывы гранат и утюжившие позиции танки. Посланные вечером разведчики уже никого на позициях батальона не обнаружили. Атаки немцев во второй половине дня на юго-восточную группу 115-й СБР и 2-ой МСБР имели ограниченный успех. В дневном донесении 14 корпуса указывалось, Попытка захватить сильно укрепленную балку севернее пункта 728 была отражена ожесточенной обороной противника, применявшего минометы и противотанковые пушки. Однако продолжение атак с использованием бронетехники означало скорый разгром изолированной к юго-востоку от Орловки группы, поэтому было решено прорываться с боем.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 Было дано указание уничтожать стреляющих ракетами огнем из винтовок и автоматов. Это дало определенные результаты, когда по точке пуска осветительной ракеты открывался шквальный огонь. Немцы еще не успели зарыться в землю на периметре окружения, и это давало определенный эффект. Пуски ракет на какое-то время прекращались. Своим утром вышли 18 человек из состава 1-й, 115-й и 43 человека из второй МСБР. Из состава 141-й роты морской пехоты ВВФЛ из окружения вышли 9 человек. По немецким данным, в первой половине дня 7 октября в ходе ликвидации котла «Юго-Восточные Орловки»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 Сообразно принятому решению до полуночи 7 октября проводилась разведка направления выхода. В два ночи 8 октября, пользуясь темнотой и дождливой погодой, колонна преодолела кольцо окружения немцев совершенно безнаказанно. Далее группа двигалась по высотам в тылу немцев. Следующей проблемой было прорваться через фронт к своим. Здесь принимается решение свернуть в овраг «Орловка» после высоты 97,7. Далее по балке выйти в Сталинград. Мотивировалось это решение явно видным сосредоточением немцев усилий на поселке стз Это решение свернуть в овраг, которое до этого избегали, также себя оправдало. В 6 утра 8 октября группа «Смельчаков»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 включая всего 138 стрелков, 3 станковых и 4 ручных пулемета. При этом сохранилось 4 76-миллиметровых орудия, 1 45-миллиметровой ПТП, 4 120-миллиметровых и 8 82-миллиметровых минометов. Во второй СБР осталось 607 едаков, в том числе 185 стрелков.